каким большим или каким маленьким может быть разумное существо вообще. В кругах сети, где рассчитывали на возможность межзвездного контакта, рассуждали главным образом о существах, которые устремляют свой взор к небу, знают о существовании других миров и решаются пойти на контакт. Такие существа живут, вероятнее всего, на суше, что ставят известные пределы их размерам. Астрономы и экзобиологи пришли к выводу, только планета массой от 85 до 133% массы Земли способна развить на своей поверхности температуру, при которой в ходе эволюции на протяжении от 1 до 2 миллиардов лет может развиться разумная жизнь. Из размеров этой эффективной планеты вытекает сила тяготения на ее поверхности, которая опять же дает указание на строение тела живущих на ней видов. Теоретически, живое существо на землеподобной планете может расти безгранично. Практически, рост заканчивается там, где ему становится тяжело таскать собственный вес. Разумеется, у динозавров были непропорционально большие кости, но мозг при этом был очень маленький. Весь организм был рассчитан на то, чтобы передвигаться по местности и кормиться. А подвижные разумные существа не могли быть больше 10 метров. Гораздо интереснее был вопрос о нижней границе размеров. Могли, например, муравьи развиться в разумные существа, а бактерии, а вирусы. Люди из сети и экзобиологи имели целый ряд оснований дискутировать на эту тему. Можно было почти не сомневаться, что в ближайшем галактическом секторе нет человекоподобной цивилизации, тем более в пределах Солнечной системы. Но надеялись обнаружить на Марсе или на одном из спутников Юпитера хотя бы пару спор, а может и одноклеточные, и так искали минимальную функционирующую единицу, которую можно было бы назвать жизнью. И поневоле приходили к сложной органической молекуле, которая могла бы нести минимальную информацию и обладала бы собственной инфраструктурой. И еще вопрос, может ли молекула быть разумной? Однозначно нет. Но ведь разумной не была и каждая отдельная нервная клетка человеческого мозга. Чтобы сделать человека разумным относительно размеров его тела, нужно было около 100 миллиардов нервных клеток. Более мелкому разумному существу, чем человек, потребовалось бы, может, меньше клеток, но не ниже определенного числа, достаточного для разумных функций. В этом состояла проблема муравьев. Им хоть и был доступен неосознанный разум, Но клеток в мозгу все равно не хватало для развития более высокого интеллекта. Поскольку муравьи дышат нелегкими, а вбирают кислород прямо через поверхность тела, они не могут расти больше своей величины. Начиная с определенных размеров, поверхностное дыхание становится недостаточным, значит, они не могут развить более емкие мозги и попадают вместе с другими насекомыми в эволюционный тупик. Из этого наука делала вывод, что нижняя граница размеров тела разумного существа 10 сантиметров, причем шанс встретить ползучего Аристотеля близок к нулю, чего уж тогда ждать от одноклеточных. Все это Уивер знала, когда начинала программировать свой компьютер на задачу срифмовать одноклеточное с разумом. Никто на независимости не верил, что желе в симуляторе обладает разумом. Большая масса одноклеточных Теоретически могла соответствовать мозгу или телу. Та штука у острова Ванкувер, в которой плавали киты, состояла из миллиардов клеток. Не могла ли она при этом думать? Да если бы и могла. Как она училась? Как происходил клеточный обмен? Что приводило к тому, что из конгломерата клеток возникало более высокое целое? Либо же ли действительно лишь тупая масса, либо оно владеет каким-то хитрым приемом. Оно было способно управлять китами и крабами. Должна быть какая-то хитрость. Курцвайль Technologies разработала компьютерную программу для построения искусственного разума из миллиардов электронных запоминающих единиц, которые симулировали нейроны, а с ними и мозг. С искусственным разумом работали по всему миру, Он обладал обучаемостью и способностью к собственному творческому развитию, но до сих пор ни один исследователь не заявил, что создал нечто вроде сознания. Однако вопрос витал в воздухе.